Упражнение «Сесть, встать». Исходное положение. Стоя прямо, ноги чуть уже, чем на ширине плеч. Руки висят вдоль туловища. Быстро сесть на корточки. Одновременно сделать шумный короткий вдох носом. Спина прямая, ладонями управлять. Упираемся в колени, пятки в момент приседания слегка оторваны от пола, тяжесть тела на передней половине ступней, колени разведены в стороны. Затем так же быстро встать. Ноги прямые, сильно напряжены, ягодицы и anus сжаты, тоже вдох. Спина прямая, но не напряжена. Напряжены только ноги, ягодицы и anus. Руки висят вдоль туловища. Присели на корточке, руками уперлись в колени, спина прямая, вдох. Быстро встали, спина прямая, руки опущены. Тоже резкий вдох. Выдохи уходят абсолютно свободно, пассивно, через слегка приоткрытый рот после каждого вдоха движения. Упражнение делается в обычном темпо-ритме стрельниковской гимнастики. Чуть легче. отдохнуть от 3 до 10 секунд и снова восемь вдохов в движении. 4 приседания и 4 вставания. Всего нужно сделать 12 раз по восемь вдохов в движении. При хорошей тренировке подряд без остановки можно делать 16 или 32 вдоха в движении. Затем отдых от 3 до 10 секунд и снова 16 или 32 вдоха в движении. Норма 96 вдохов в движении. Это 6 раз по 16 или 3 раза по 32 вдоха в движении.